Глава 5. Кристаллик солнышко, стрелка влево, телепорт стрелка вправо, кристаллик молния. Эй, ты чего замер? Он что, ядовитый? чуть отодвинувшись, спросил электрик. Нет, ответил я, отвлекаясь от разглядывания иконок. Центральная часть оказалась неактивной, из чего я сделал вывод, что передо мной выбор либо кристаллик и солнышко, либо он же и молния. При том, что точно такая же молния была в интерфейсе, и раньше я воспринимал её как ловкость. Сейчас в голову закралось сомнение: как можно выбрать что-то из двух вариантов, которых ты не понимаешь? Так, а сейчас э, давай спиртом протру, может, он отлипнет, сказал Семёныч Бидя, как паук впивается лапками всё глубже. Палец адски болел не отказываться от внезапно привалившей удачи я не собирался. Вопрос только в том, что выбрать: право или лево. Я мог только предположить, что кристаллик солнышко это увеличение выработки энергии. Логично? Вполне. Могло, конечно, означать и поглощение, но тогда у меня появилась бы иконка опасности. В таком случае кристаллик и молния выработка электричества. Понятия не имею. Но я уже привык использовать телепорт на бесплатную дистанцию, а источник тока мне очень нужен. Я сосредоточился на правой группе иконок, и через три секунды интерфейс, мигнув, изменился. Две улыбающиеся рожицы, череп, телепорт, кристаллик. Сила 6 из 18, выносливость 5 из 18, скорость 5 из 18, интеллект 5 из 18, восприятие 4 из 18, энергия 0 из 18. Что? Куда он пропал? В растерянности спросил Семёныч, дыша перегаром на мой палец. Ты что сделал? Да вот же он, начал было говорить я, показывая на палец, но тут понял, что кристаллит стал полупрозрачным. Я попробовал взять его второй рукой, но пальцы сомкнулись на воздухе. Вот только раны никуда не исчезли. Они кровоточили, и я чувствовал, как мой палец продолжают сжимать. Нет, так дело не пойдёт. Пробормотал я, снова пытаясь снять паука. Ничего не вышло, ни во второй, ни в третий раз. И тогда я наконец сообразил использовать новую иконку в интерфейсе. Кристаллик. Паук появился через три секунды. Кажется, он был ошарашен своим новым состоянием, не меньше нас с электриком. По крайней мере, теперь он разжал лапки без всяких проблем. Белочка, пробормотал Семёныч, глядя на кристаллида. «Мне только что показалось, что он исчез. Христом Богом поклясться могу, не было его. А так, спросил я снова, отправляя паука в подпространство. Электрик крякнул, откинулся на спинку стулы и залпом осушил стопку водки. Всё. Пить надо больше, ухнув, сказал он. А разве не меньше? удивлённо спросил я. Не, именно больше, чтобы приходили родные зелёные черти. «Они это вот всё", обведя руку и комнату, сказал Семёныч, "налив себе ещё стопку. Вот только чертей нам тут не хватает для полного счастья". Покачал я головой, сажая паучка в аквариум. Я забрал у Семёныча кусачки и цепочку, пережал одно из звеньев и кинул кристаллиду. Тот подбежал подбежался меня лапками к лакомству, но сколько ни пытался, взять его не мог. В этом мире у него оставались только кончики когтей. Снова вижу хмыкнул электрик, когда я снял маскировку с паука. Или всё же это была не маскировка. Выходит, я погружал его в иное пространство, так же как свои части прятали призраки. У других монстров я такой способности не видел. Но тогда и центральная часть выбора была понятна. Я по сути прятал с помощью телепорта объект от всего, что снаружи. Как это называлось в играх, пространственный карман, бесконечная сумка. Но тогда почему на другие предметы эта способность не действует? Может ли быть такое, что кристаллит, по мнению системы, это нечто ценное, а всё остальное наживное? Я бы не отказался спрятать в свой карман что-то более существенное: оружие, например, или пару бетонных блоков, чтобы обрушить их на врагов. Вопрос, что же значило "кристаллик молния", тоже оставался открытым. Хотелось бы верить, что я теперь могу использовать кристаллида в качестве аккумулятора. иначе это просто очень странный и дорогой питомец. Очень дорогой. Раз кормить его приходится золотом. Правда, не уверен, что в новом мире золото будет иметь хоть какую-то ценность. Иди сюда, маленький, пьяным голосом проговорил Семёныч, протянув палец к паучку. Тот сжался, подтянув ножки под брюхо и став неотличимым от двухсантиметрового алмаза. Но когда палец электрика оказался в паре сантиметров между ним и кристаллидом, проскочила яркая вспышка. "Твою мать!" выкрикнул Семёныч, отдёрнув обожжённую руку. В воздухе пахнуло палёной плотью и озоном. Готовый к тому, что меня также шарахнет, я протянул руку, но паучок не воспринимал меня как угрозу. Секунда, и он забрался на палец, обхватив его лапками словно кольцо. Я активировал иконку, и кольцо пропало без следа. Осталось только чувство давления, но совсем незначительное. Отлично. И что мне с тобой делать? Слух поинтересовался я у Кристаллида, который мне, естественно, ничего не ответил. Семёныч, так что с батарейкой для моего меча? Можешь сделать? Сам делай, ирод некрещёный, пробормотал электрик боยукая повреждённую руку, притащил херню какую-то, а потом она меня ещё и током ударила. Раз вы теперь, друзья приятели, от него и запитывай. Прости, нехорошо получилось, но то же сам руки без изоляции пихаешь куда не надо. Покачал я головой, забирая мечи, поднимаясь. Спасибо за оружие. Как проспишься, зови. Всё же шокер мне нужен, а генераторов я, если что, ещё принесу. Иди давай, махнул в мою сторону мужчина, и я ещё раз его поблагодарив, вышел из квартиры. Мысль запитать от кристаллида меч была верной, хоть я и не очень представлял, как это сделать. Приматывать контакты к пальцу? Может, ещё одно кольцо найти с изоляцией и поверх него сажать паучка? Чёрт его знает. Я не электрик, и уж тем более ничего не понимаю в инопланетных монстрах артефактах. А в том, что на нашей планете ничего подобного не водилось, я был на 200% уверен. Слава! вот ты где А крикнул меня Иннокентий, когда я спускался на третий этаж. Я тебя везде ищу. Говорят, у тебя что-то интересное появилось. Привет, поздоровался я, ругая себя за то, что доверился алкоголику. О чём ты? В смысле? Вон же у тебя на поясе болтается. Дашь посмотреть? попросил реконструктор, показывая на меч. Я с облегчением отцепил крепление и снял перевязь. Да, конечно, но отдать не могу, самому нужен. Конечно, не вопрос, сказал Инакенте, доставая оружие из ножен. Pour l'art pour за отечество. Ёжики колючие. Что они с тобой сделали? Слав, чтоб тебе долгими ночами приходили призраки французских мастеров, которые этот шедевр ковали. Ты хоть представляешь, что это такое? Меч с дырявой рукоятью, не слишком уверенно спросил я. Меч? Со вздохом проговорил реконструктор. «Нет, я, конечно, понимаю, что дуракам и профанам везёт, но не настолько же. Как тебе вариант? Ты снимаешь всё это уродство, а я рассказываю тебе, что это, ещё и пользоваться научу нормально. Э, нет. Я за пайку и изоленту несколько генераторов электрику подогнал. Если смогу акум приспособить, будет у меня меч-шокер. Да не меч это. Чуть не закричал Иннокентий. Может с произведением искусства я и погорячился, но это оригинальный французский штык конца 18 века. Не просто раритет, Раритетище. ещё и клеймо не либо перебили, либо для офицера делали. Так что вдвойне повезло. Не развалится от удара, с сомнением спросил я. Ты что? отмахнулся реконструктор. Ещё тебя и меня переживёт. А винтовка, к которой он предназначался, поди до сих пор стрелять может. Правдо у нас такое чудо точно уже не достать. А сабле тебе реально повезло. Такие разве что в музеях найти можно. А они сейчас под водой, так что там качество хранения резко упало. Отлично. Значит, махать можно будет без опаски, что развалится в руках. Махать? сказал с горечью в голосе Накенте, возвращая оружие. Махать? Да. Смотри, это тебе не мачете, махать им не обязательно. Этим оружием можно колоть, рубить, резать, и всё это с почти одинаковой эффективностью. Отличная вещь для фехтовальщика. Не уверен, что ты сможешь выжать из неё максимум. По крайней мере, я попробую. Ну, а если не выйдет, всегда сможешь подобрать её с моего бездыханного тела, усмехнулся я, прилаживая ножны с оружием обратно на пояс. Есть что посоветовать? Ага. Он не так далеко, чтобы лезть в ураган не пришлось, улыбнулся Иннокентий. Завидую тебе белой завистью. Зачем хоть так извратился? Если повезёт найти батарею от шокера, при ударе противника будет ещё и током бить, объяснил я. И реконструктор только обречённо покачал головой. Ебонутым нет покоя, вздохнул он, махнув на меня рукой. Ты ещё пилы и вибромячи придумай. Э, нет, с вибраторами сам играйся. Я вообще думал о думенных электрошокерах. Мне кажется, они были бы достаточно эффективны против тварей, которые только боятся. Осталась самая малость раздобыть их, согласился Иннокентий. За ними собрался или что другое доставать, пока не определился, но в идеале лодку, такую, чтобы её ураганом не перевернуло. «Плавающий танк как вариант, нахмурившись, предположил реконструктор, вообще не представляю, где подобным можно разжиться, а главное, не перевернёт ли его на волнах? Ты да вообще на каком тебе? Куда ты собрался? К матери в Зеленоград, честно ответил я. Но, судя по карте высот, между нами нехилая такая река, километров 20 в поперечнике. Тогда уж морской пролив, согласился Иннокентий, задумавшись на несколько секунд. Знаешь, мне кажется, водой сейчас добираться не вариант, ветер слишком сильный, даже крейсер перевернётся. А вот в обход вполне можно. Пойдём, посмотрим подробнее. Я видел в штабе карту. Отлично, туда и собрался, кивнул я. И мы вместе начали спускаться дальше. Инокентий баюкал раненую руку в перевязи, но заходить в медпункт не стал. А вот до меня донёсся недовольный женский возглас, и я решил свернуть в полуоткрытую дверь. В приспособленной под мечасть квартире уже горел свет, от печи шло ощутимое тепло. Иди к чёрту, понял? Вновь услышал я знакомый голос. В чём дело? спросил я, подходя к Кристине, которая ругалась на кого-то, кого я не видел за углом. Но прежде чем увидел её собеседника, девушка с радостью прыгнула ко мне в объятия. Слава, ты мой супергерой. заулыбалась девчонка, прижимаясь ко мне пышным бюстом. Она наконец избавилась от куртки и бесформенной кофты, оставшись в футболке. И теперь её формы ещё более впечатляли. Идём отсюда. Тут слишком жарко. К тебе кто-то пристаёт? Я попробовал зайти за перегородку, но девушка настойчиво потянула меня в другую сторону. Да он придурок просто, не обращай внимания. Давай лучше свежим воздухом подышим. Пока она накидывала куртку, я заглянул за перегородку и увидел несколько стоящих рядом коек. Все они оказались заняты, так что на кого именно ругалась девушка, определить было проблематично. У вас, похоже, много работы. Заметил я, когда Кристина снова повисла у меня на руке. Откуда столько раненых? Ну, не все раненые. Мы почти неделю были без доступа к лекарствам. У хроников обострилось всё, что можно. И без медикаментов они долго не выдержат. С каждым словом она говорила всё тише. Слушай, я и так в этом почти всё время. Ищу Тёму с этим трупом поганым. Расскажи лучше, куда вы идёте? Посмотреть на карту затопления? Хочу понять, можно ли добраться до Зеленограда, повторил я девушке тоже, что говорил реконструктору. У меня там родители, надеюсь, ещё живы. Я тоже надеюсь, кивнула девушка, нахмурившись. Ты хочешь меня бросить? Ты обещал никуда не уходить, помнишь? Ну, совсем никуда не получится, иначе кто будет еду добывать? улыбнувшись, спросил я. Но Кристи не слушала, прижавшись к моему плечу и крепко уцепившись за руку. "Слушай, ураган рано или поздно успокоится, не может же он вечно длиться. А потом мы сможем вместе отправиться, если захочешь. Но мне всё равно придётся выходить наружу". "Ладно. Главное, чтобы ты всегда возвращался". Девушка потянулась ко мне, собираясь вновь поцеловать в щёку, но на этот раз я её поймал, и наши губы слились в долгом горячем поцелуе. Хм, громко прокашлялся Иннокентий. Я вам совершенно случайно не мешаю? Слава, мы вообще собирались карту посмотреть. А уединиться можете и позже. Благо, квартир хватает. Да, можем, засмущавшись, сказала Кристина. Её щёки порозовели, и она стала выглядеть ещё привлекательней. Мой же организм чуть не кричал: "Не можем!" А обязательно сделаем. Уже понятно было, что меня к девушке тянуло не меньше, чем её ко мне. Так что я возражать не стал. До штаба мы дошли молча, хотя мысли, кажется, у всех были примерно похожи. Чего вот хотели? сурово спросил Сергей, открыв дверь после четвёртого стука. Да, посмотреть карту, сказал я за всех, чтобы понимать, что вокруг происходит. А, я бы тоже очень хотел понимать, что происходит. На этого, кроме как на спутниковых снимках, боюсь никак не увидеть. А их-то у нас как раз и нет, ответил Сергей, махнув рукой. Заходите, мы с Константином как раз наносим на карты возможные области затопления, и наиболее интересные места. Приветствую, кивнул нам нависший над столом. Он опирался на стекло, лежащее поверх карты. Там разными фломастерами были нанесены точки и кружки. Снизу виднелись расшифровки: продукты, медицина, орудия, вероятные убежища и склады. Синим заштрихована вода. «Вы Уже многое отметили, с удивлением заметил я. Есть конкретный план. Только в общих чертах, с сожалением сказал Константин. Вся восточная и юго-восточная часть Москвы уже под водой. Там искать нечего. А значит, и военные, и МЧС выбрали для эвакуации юго-запад и северо-запад. Зеленоград с его военными городками наиболее вероятное место для дислокации командования. Командование, переспросил Инн. Думаете, они ещё что-то делают при текущем-то уровне смертности? У нас на весь дом 80 человек, при том, что в нём только жило больше 700, а то и полторы тысячи». Мы выжили из-за естественного укрытия. Такое же, какое есть при каждом кадетском училище, крупном институте и военной части, серьезно произнес Константин. Если их руководители не идиоты, то большая часть воспитанников выжила, как и военных и сотрудников МЧС. Да и с обычными людьми не может все быть так плохо. То, что не вывезли нас, не значит, что эвакуация не проводилась вообще, заметил Сергей. Москва заставлена зданиями служб и ведомств, «Одних частей радиоразведки больше трёх. Нет. Кто-то точно должен был выжить и организовать оборону. Верно, согласился с ним Крючконосый. Мы отметили несколько наиболее вероятных точек, где можно организовать долговременные крепости. Учитывая непонятную природу тварей и всё неостанавливающуюся воду, это возвышенности, Одинцова, Ново-Ивановская, Химки, Коммунарка, Лесной город, Долгопрудный и, собственно, Зеленоград. «Последний стоит на возвышенности, так что там должны были сохраниться все коммуникации и военные части. Он самое логичное место организации штаба. Значит, нам нужно добраться туда, постучал пальцем по карте Сергей. Вот только сделать это в данных условиях нереально. Верно, согласился Константин. Между нами пролив шириной восемь с половиной километров. Ни одна лодка в такой ураган его не его пересечёт. При этом тянется он далеко за пределы Московской области. То есть пока ураган не стихнет, на ту сторону вообще никак не перебраться. Вообще, на всякий случай переспросил я. Такой ураган на воде могут пережить только океанские суда, да и то не факт. Может, что-то из контейнеровозов удержится на плаву, покачал головой крючконосый. Непотопляемые шлюпки? Но я сомневаюсь, что на Москве-реке найдётся больше трёх штук. Так что шанс их найти близится к нулю. Глубина же будет больше 50 метров. Вброд не перейти никак. Чёрт. Я выругался, представив, какой объём энергии может понадобиться, чтобы меня телепортировало на такое расстояние. У меня столько нет, и вряд ли будет, даже если я полную шкалу набью. По крайней мере, пока не развил телепорт. Значит, ты останешься с нами. Почти довольна сказала Кристи, обнимая меня ещё сильнее. Я бы по этому поводу сильно не радовался. Без дела он точно не останется. Усмехнулся Сергей, показывая на карте другую точку. Это военная академия Генштаба. И даже если вода поднимется ещё на 15 метров, она будет выше. Это наиболее вероятная точка сбора всех выживших на юго-западном направлении. Хотите, чтобы я туда отправился? Это километров 10 по урагану, сказал я, прикидывая расстояние. И на кой ляд мне это нужно? Хочешь попасть в Зеленоград, усмехнувшись, спросил Сергей. Тогда у тебя просто нет других вариантов: либо связаться с командованием и получить поддержку, либо сидеть здесь и ждать, пока не утихнет ураган и не сойдёт вода. Третьего пути не дано.